Глава 78. Лара Да, я чувствовала себя виноватой. И Денис, я полагаю, ощущал мой настрой, оттого и вел себя, как муж, заставший жену за изменой. Но в своем поведении он тоже перегибал палку, сразу сделав выводы и не пожелав слушать моих объяснений. Он просто закрылся, будто бы ушиватой заткнул, и поспешил домой с сумками наперевес. Поначалу я еще пыталась на него повлиять, шагая следом и объясняя, что лев мне никто, а все произошедшее случайность. Но Денис не реагировал, и в итоге я почувствовала, что тоже начинаю по-настоящему злиться. Да, я ошиблась. И, наверное, ошибалась до сих пор, раз была не в силах рассказать Денису всю правду, включающую в себя полет на воздушном шаре. Но сосед, перестав слушать, в любом случае лишил меня шанса оправдаться. Приговорил без суда и следствия, на основании парочки двусмысленных мгновений. Стала бы я так делать на его месте, если бы заметила, как Дениса целует другая девушка. Безусловно, я бы расстроилась и разозлилась, но уж точно постаралась бы выслушать и его версию, а не рубить с плеча. Я же знаю, какими прилипчивыми бывают девушки. Да и мужчины не лучше, особенно с характером, как у льва. Я всегда прав, а если я не прав, смотри пункт первый». И в конце концов, когда Денис невозмутимо начал открывать дверь в свою квартиру, не оглядываясь на топчущуюся сзади меня, я подумала. Айда, пошел ты нафиг. Я тоже могу обидеться и губы дуть, как в детском саду. Взрослые люди так не поступают. Взрослые люди тем и отличаются от детей и подростков, что разговаривают друг с другом. В общем, в итоге я, фыркнув, просто-напросто ушла. Решив, ну и ладно, не судьба, значит. Буду, как и прежде, жить, поживать с агатой. А мужики пусть идут лесом. Одни проблемы от них. Тот отказов не воспринимает, этот слушать ничего не желает, гнет свою линию, да и все. Я так разозлилась, что даже выпросила в мусорное ведро наше утреннее картофельное пюре. Потом пожалела, но назад ничего не соскребешь. Пришлось смириться с собственной дурью. За Агатой я пошла на 15 минут раньше, чем мы договаривались с Денисом, чтобы не столкнуться с соседом. И когда меня, пришедшую в одиночестве, увидели Агата и Вова, они искренне встревожились. «Лара, что-то случилось с моим папой?» — выпалил мальчик, подбегая ко мне. Тут же подскочила и Агата, спрыгнув с веранды. «Нет, все хорошо», — уверила я Вову. «Просто он сам тебя заберет и все тебе объяснит. А мы с Агатой сейчас домой пойдем. «Не пойду», — энергично помотала головой дочь, вызвав у меня острое желание немедленно разораться. «Я хочу с Денисом, давай его подождем, мам». «Нет, мы не будем ждать, у нас дела». Я быстро взяла Агату за руку, старательно не обращая внимания на боль в сердце и жуткую досаду. «Извини, Вова». «Ничего страшного», — пробормотал мальчик, растерянно глядя на меня. Я кивнула ему, не представляя, что ребенку скажет Денис, развернулась и зашагала к выходу из детского сада. «Впрочем, какая разница, что он скажет? Теперь мне до этого не должно быть никакого дела».